Не может быть. Не верь, если тебе так легче. А сколько, думаешь, из 225 нормальные училища окончили? 25, а 200 только курсы младших лейтенантов до да полковые школы. Но все же 225 полков. Это 75 дивизий армии мирного времени. Симонов, по сути дела, говорит, что чистки в армии плюс непродолжительная финская война девятого 1940 годов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 Генерал Горбатов, сидя в лагере, недоумевал по поводу того, как будут вести бои и операции, только что выдвинутые на высокие должности новые, не имеющие боевого опыта командиры. Пусть они люди честные, храбрые и преданные родине, но ведь дивизией будет командовать вчерашний комбат корпусом командир полка, а армией фронтом, в лучшем случае, командир дивизии или его заместитель. Сколько будет лишних потерь и неудач? Что предстоит пережить в стране в связи с этим? Позднее советские военные историки подтвердили, что результатом репрессии было выдвижение малоопытных командиров. Уже в 1937 году к этой категории принадлежало 60% командного состава стрелковых частей, 45% в танковых частях и 25% в военно-воздушных силах. Больше того, в это время были почти полностью ликвидированы руководящие армейские кадры, которые приобрели военный опыт в Испании и на Дальнем Востоке. Все это, разумеется, подрывало дисциплину в армии. Проводившаяся в широком масштабе политической репрессии против военных кадров привела также к подрыву воинской дисциплины, так как в течение нескольких лет офицерам всех званий, и даже солдатам, состоящим в партийных и комсомольских организациях, Внушалась необходимость разоблачать начальников как тайных врагов. Вполне естественно, что это отрицательно повлияло на состояние воинской дисциплины в первый период войны. Хрущев. Доклад на закрытом заседании 20-го съезда КПСС. В 1939 году, выступая на 18-м съезде партии, Мехли с ужасом и скорбью говорил о неоправданных исключениях из партии которые проводились в армии в 35, 36, 37 годах на основе клеветы без документально-фактического разбирательства. В последующие годы несколько генералов было освобождено: Мерецков в 39 году, затем Рокоссовский и Горбатов. Но аресты в армии, так же как и среди гражданских лиц, и при тех же крокодиловых слезах Жданова не прекратились. Фабрикация новых дел шла своим ходом. В 1940 году Герлинг вспоминал о советских генералах, с которыми ему пришлось сидеть в одной камере. Это были измученные пытками люди, почти у всех были сломаны кости от побоев. Но даже после этого Красная Армия обладала значительной ударной силой при условии эффективного командования. Это было продемонстрировано летом 1939 года. Талантливый командир Жуков из бывшей первой конной армии отбил атаку японцев, вторгшихся в Монголию. Для этой образцово проведенной операции он сумел сконцентрировать большие силы, численно превосходящие противника, что само по себе было огромным достижением. Однако тактика использования бронетанковых войск, разработанной Тухачевским, который следовал Жуков, была осуждена и отброшена. К 1937 году Тухачевский и его группа шли по пути создания военной элиты, выделившейся из массы. Через несколько месяцев после разгрома японцев у Халхин-Гола в основу стратегической доктрины Красной Армии была снова положена устаревшая концепция массы, и танки начали предаваться более мелким подразделениям.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 К тому же вместе с Тимошенко в маршалы был произведен кулик, гротескная фигура из царицынской свиты Сталина, которого Петров считает полной бездарностью. Кулик был поставлен во главе артиллерийских войск. Вместе с Жуковым и Мерецковым, незадолго перед тем выпущенным из тюрьмы, звание генерала армии получил еще один ни на что не годный ветеран первой конной Тюленев. Таким образом, после сорокового года четверо из пяти маршалов, двое из трех генералов армии и двое из новых генерал-полковников были выходцами из группы Сталина, действовавшей во время гражданской войны. Двое из восьми оказались достойными кадрами. Уровень остальных водвиженцев колебался от среднего до катастрофического. Уступки, на которые пошел Сталин перед лицом военной опасности, были пока ограниченными. И вполне можно предположить, что, если бы не встряска финской войны, Тимошенко не получил бы возможности выполнить свою программу частичного возрождения армии. Задача была грандиозной, а в тех обстоятельствах просто немыслимой. Но кое-что все же можно было улучшить. 12 августа 1940 года отменили систему двойного командования. В сентябре Мехлис был выведен из состава политического руководства армии. Наметилось частичное возвращение к методам подготовки, которые использовал Тукачевский. Но как можно было за оставшееся время создать руководство и возродить дух армии? На посту наркома обороны Тимошенко был неизмеримо эффективнее Ворошилова, но последний, наряду с многочисленными сталинскими выдвиженцами, все еще сохранял в своих руках большую власть. А Сталин, наивысшая инстанция, по-прежнему отказывался поверить в возможность германского нападения. Эриксон, один из ведущих знатоков этого периода, сомневается в том, что накануне германского вторжения в Советском Союзе существовал последовательный план обороны. Отношение Сталина к Германо-Советскому пакту 1939 года один из самых любопытных эпизодов его политической карьеры. Странное дело. Человек, не придававший ни малейшего значения словесным заверениям, равно как и письменным, думал, или во всяком случае надеялся, что Гитлер не нападет на Советский Союз. Даже когда у него в руках были исчерпывающие доказательства, представленные советской разведкой, англичанами и немецкими прибежчиками, Сталин отдал строгий приказ рассматривать подобные сообщения как провокацию. Он сказал Шуленбургу, мы должны оставаться друзьями. А полковнику Крепсу мы останемся вашими друзьями при любых обстоятельствах, в надежде, что его слова возымеют действие. Как еще можно объяснить эти заверения? Между 1939 и 1941 годами поощрялись нападки на Великобританию. Но всякое упоминание слова «фашизм» было запрещено. Советник советского посольства в Париже Николай Иванов получил пять лет тюрьмы за антигерманские настроения. Приговор был утвержден, вероятно, из-за бюрократической волокиты, в сентябре 1941 года. Эренбург приводит в своих воспоминаниях слова старого советского дипломата, который горько заметил, что два года сэкономленные германо-советским пактом были потрачены почти впустую, и добавляет, он, Сталин, подозревал в коварстве своих ближайших друзей, а Гитлеру поверил.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 На этом стоит остановиться подробнее. Константин Симонов говорит о существовании двух списков людей, находившихся в заключении, которые были уничтожены соответственно в октябре 41 и в июле 42 -го года, когда Сталин расценивал положение как отчаянное. В этих списках значились имена видных советских военачальников, так Штерн, Локтионов, сменивший Алксниса на посту начальника ВВС и Смушкевич.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 Война 1941-1945 годов была первой в истории России война, в которой большое число русских перешло на сторону противника. Среди блестящих молодых офицеров, которых репрессии миновали, был генерал Власов. В боевых учениях 1940 года его 99-я дивизия была признана лучшей. Высокий, сильный мужчина с зычным голосом, любитель крепкого словца Власов, как вспоминает Оренбург,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 Я с ужасом и стыдом думаю о Европе, разделенной на две части по реке Бук. На одной стороне миллионы советских рабов, молящихся об освобождении, которое несет им армия Гитлера. На другой — миллионы жертв немецких концлагерей, которые ждут освобождения Красной армией, как последней надежды. Намек Оренбурга на то, что Сталин умел эффективно бороться только с воображаемыми изменниками, вполне обоснован.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 что однажды при отступлении была собрана большая партия заключенных в 29 тысяч человек. Когда появилась опасность дальнейшего продвижения немцев, в результате чего пришлось бы бросить лагерь в Ольгинской, НКВД отпустил на свободу всех, чей срок не превышал 5 лет, а остальных расстрелял 31 октября 1941 года. Этот обычай сохранился и в мирное время. Лагерь, расположенный около Ашкабада 8 декабря 1949 года, был разрушен землетрясением. Чекисты окружили его и открыли огонь по уцелевшим заключенным, и из 2800 человек осталось в живых 34. И все же война принесла с собой некоторые послабления. Перестали, например, преследовать религию.